Марго. Осень 2014 года. На следующий день Марго с Мигелем проехались по потенциальным съемным квартирам недалеко от его новой работы в Бербанке, городе рядом с Лос-Анджелесом, которой ему предстояло приступить в будущий понедельник. А вечером Марго одна поехала на мамину квартиру, поскольку Мигель пошел на свидание с новым знакомым. Марго пришлось прежде заверить его, что сама прекрасно справится. Он пообещал вернуться вечером к ней в отель. Они решили перебраться в мамину квартиру на пару дней, чтобы сэкономить деньги, поскольку за нее было уплачено на месяц вперед, а начальник Марго продлил ей отпуск без содержания, разумеется. И когда Мигель найдет подходящее жилье, скорее всего, на этой неделе, Марго останется у мамы одна, пока не закончит уборку и не рассортирует вещи, какие можно забрать с собой, а какие пожертвовать на благотворительность. По словам хозяина, летом к маме часто приезжал мужчина. Скорее всего, у них был роман. Возможно, именно на этого мужчину она кричала в прошлые выходные. В те самые выходные, когда умерла. Марго не совсем доверяла хозяину. И все таки какой ему был смысл лгать? Нужно выяснить, кто навещал маму в тот вечер, если вообще навещал. Сержант Цой еще не перезвонил. Но у нее не было времени ждать ни его, ни кого-либо другого. Тело мамы наглядно демонстрировало, что порой промедление может слишком дорого обойтись. Всего час, день или неделя, и будет поздно. Порой у нас есть только настоящий момент. Есть только здесь и сейчас. Секунды ускользают, как песчинки сквозь пальцы. Марго включила свет в спальне мамы. Несмотря на прохладу снаружи, она не закрывала окна последние четыре дня, чтобы выпустить дух смерти, витающий в квартире. В их квартире. Той, в которой Марго прожила всю сознательную жизнь вместе с матерью. Она сосредоточилась на том, что просачивалось из окна. Запах выхлопных газов, и аромат наваристого мексиканского супа по соли. Тарахтение скейтборда по щербатому тротуару, женская болтовня по телефону. Все это так знакомо и в то же время ново. Район в чем то изменился, а в чем то остался прежним. Раньше тут было много корейцев, а потом большинство накопило достаточно денег, чтобы перебраться в пригород. И теперь по соседству жили в основном латиноамериканцы. И все же их объединяло желание выжить и переехать в место получше. Когда мир успел стать таким? Почему работа и богатство сосредотачиваются лишь в отдельных местах? Почему границы определяют возможности? Насколько плохо жилось маме в Корее? Может, там она чувствовала себя еще более бессильной, чем здесь? Распахнув белые занавески, Марго глянула на переулок с мусорными баками у стены здания, где соседские дети обычно играли в футбол и гандбол. Затем она подошла к шкафу с аккуратно развешенной маминой одеждой, в отличие от шкафа самой Марго в Сиэтле, где казалось, что весь ее гардероб перекочевал на пол. За эти годы мама насобирала так много вещей, ничего по-настоящему ценного, но все же ценного для нее самой. Старая кожаная куртка 80-х годов, насыщенно синее платье с большими подплечниками, простое черное платье футляр, несколько юбок до колен, привезенных из Кореи, которые уже много лет на нее не налезали. Марго порылась в карманах и выудила всякую мелочевку: монетки, выцветшие квитанции, губную помаду и мелкие купюры. Также в шкафу нашлась пара черных кроссовок, покрытых рыжей пылью пахнущие чем-то вроде глины. Снова вспомнилась долгая поездка в Вегас много лет назад, на этот раз более отчетливо. Из открытых окон по щекам бьет горячий воздух в перемешку с мелким песком, похожим на посыпку корейских пирожков токку, который ощущается на языке сухой и зернистой. Над ними парят пухлые кучевые облака, а мимо проносится мир, раскрашенный во всевозможные оттенки охры — Взгляд мамы, твердый, как кремень, устремлен на дорогу. По лицу и шее строится пот. Куда мы едем? Спросила Марго с заднего сиденья. В особенное место. А мороженое там будет? Надеюсь, ее взгляд смягчился. Будет. Зачем ехать так далеко ради мороженого? Спросила Марго по-английски и рассмеялась. Не только ради мороженого, ответила по-корейски мама. «Наверное, это лучшее мороженое в мире! Самое большое!» Мама поправила воротник, откашлялась и с минуту крутила радио, раздражённое пронзительными звуками, помехами, голосом диктора и обрывками классической музыки. «Будешь хорошо себя вести? Я куплю тебе мороженое, какое захочешь!» Она бросила на Марго взгляд в зеркало заднего вида. Позади них засигналила машина. Обгоняя их, водитель крикнул «Вали обратно в свой Китайстан, курица!» Марго вздрогнула так, будто незнакомец бросил в них камень. Костяшки пальцев мамы на руле побелели. Однако она продолжала ехать с прежней скоростью. Позже Марго задремала. Когда она проснулась, мама спросила «Хочешь воды?» Пить хотелось, но она отказалась. «Возможно, мы... мы встретим кое-кого особенного в Лас-Вегасе», — неуверенно проговорила мама. ее голос дрогнул. Кого я не видела уже много лет. Мама изо всех сил сдерживала слезы. Наступили сумерки. На горизонте растянулась фиолетовая полоса с размытыми ярко-розовыми штрихами. «Не знаю, стоило ли брать тебя с собой. Просто мне не с кем было тебя оставить». Мама словно говорила сама с собой или с другим взрослым, а не пыталась объяснить происходящее шестилетнему ребенку. Только позже Марго поняла, что, как бы сильно ее не злила их созависимость, все же мама была глубоко и невообразимо одинока. Единственными, кто не осуждал ее, были Бог и, возможно, маленькая Марго. Подъехав к городской черте, они остановились в закусочной, где, к большой радости Марго, заказали чизбургеры и картошку фри. Добравшись до отеля, мама рухнула на кровать и тут же отключилась. Марго впервые ночевала вне дома и всю ночь не спала, исследуя новые виды, запахи, ощущения и словно охраняя сон матери. Просто не источали незнакомый ей химический цветочный аромат. Ковер под ногами сильно кололся. Телевизор казался огромным. Весь следующий день они провели в номере, чего-то ожидая. К вечеру мама выглядела совершенно разбитой. У нее горели лицо и горло, будто от унижения. Она заказала китайскую еду в номер, и они молча ели жирную лапшу, жареный рис и свиные ребрышки из коробок. Затем мама пошла купаться, оставив дверь приоткрытой, Наполнив ванну самой горячей водой, которую только могла вынести и от которой запотели все стекла, она сбросила одежду на пол и забралась внутрь. Волосы были завязаны в крошечный хвостик, лицо покрылось потом, как в сауне. Она откинула голову назад, обнажая шею, и закрыла глаза. Марго нестерпимо хотелось расспросить маму, кого они ждут, почему она такая грустная. Не потереть ли ей спину? Только она была слишком напугана, чтобы начать разговор. Марго размышляла, что же сделала не так, и где обещанное мороженое. Примостившись на краешке дивана, она смотрела передачу о живописи. Бородатый мужчина с копной вьющихся каштановых волос быстро вырисовывал изгибы и тени впечатляющей Альпийской горы, величественной и белой. Как странно! Как дико представить, что этот пейзаж, так не похожий на картину за окном, сухую и выцветшую, горящую огнем днем и мерцающую неоновыми огнями ночью, мог существовать на этой же планете. Марго заснула на диване, и ей снился снег, которого она никогда не видела вживую, и умывание ледяной водой из прозрачного озера, отражающего белые пики гор. На следующий день мама в темных очках, скрывающих опухшие от слез глаза, собрала вещи и отвезла Марго в Баскин-Робинс. Тогда она впервые побывала в кафе-мороженом. Внимательно изучив ассортимент всевозможных оттенков — шоколадных, ореховых, карамельных — Марго выбрала шарик сливочного мороженого с крошкой печенья, которое стекало порошку ей на руки. Мама заказала для себя клубничное — и улыбнулась детскому восторгу дочери. Встряхнув головой, чтобы отогнать воспоминания, Марго вновь посмотрела на запыленный кроссовок в руке и прошла в гостиную, где взяла с кофейного столика одну из брошюр с фотографией захватывающего дух сумеречного Гранд-каньона, состоящего из рыжих пиков и темных теней. Цвет пыли на обуви соответствовал специфическому цвету пейзажа на фотографии. Возможно ли, чтобы мама носила эти кроссовки в Гранд-каньоне или национальном парке? Только она ни за что не поехала бы никуда одна. Марго позвонила в туристическое агентство. Она не ожидала, что кто-то возьмет трубку в воскресенье вечером, но ей ответил хриплый и утомленный женский голос. «Я бы хотела узнать, обращалась ли к вам моя мама насчет тура?» — спросила Марго. «И если да...» то была ли она одна или с кем-то, и даже не знаю, приходила ли к вам в офис? «Э, «Не уверена, что у нас есть такая информация», — ответила женщина, прочистив горло. «Не могли бы вы заглянуть в свои записи? ее звали Мина. Мина Ли». Марго закрыла глаза. «Она умерла». Голос сорвался. «И я хотела узнать...» «О, Боже, мне очень жаль! Секундочку!» Женщина положила трубку и вскоре вернулась. И так, похоже, она покупала у нас путевку в Гранд-Каньон на 12 сентября. Потрясённая Марго спросила, сколько дней она там пробыла. Три дня и две ночи. Была ли она одна? Нет, у неё был гость. Гость? Но кто? Его имя у нас не зарегистрировано. Она забронировала двухместный номер. «Возможно ли... Даже не знаю, могу ли я как-нибудь поговорить об этом с гидом. Может, он их видел. Давайте вы оставите свой телефон, и он вам перезвонит». Вероятно, мама надевала эти кроссовки для поездки в Гранд-Каньон. С кем же она была? С мужчиной или женщиной? Почему она ничего не сказала Марго? «А что, если прямо перед смертью она с кем-то поссорилась?» Почему она кричала? Марго никогда прежде не чувствовала себя такой покинутой и обманутой матерью. Что еще она скрывала? Опустившись на четвереньки, Марго принялась рыться под кроватью, где хранилась куча коробок с пуговицами и мотками ниток. В углу что-то блеснуло. Она отодвинула кровать от стены, заглянула в угол и узнала обертку от презерватива. Отскочив, Марго резко толкнула кровать на место, после чего плюхнулась на пол и сжалась в комок, обхватила колени руками и спрятала в них голову. Просидев так какое-то время, она, наконец, встала, подавив отчаянное желание закричать и кинуться вычищать все до скрипа. На кровати лежал безвкусный плюшевый мишка, белый, но пожелтевший от времени, с лапками, вшитыми в красное сердечко. Марго едва не оторвала ему голову. Придя в себя, она продолжила обыскивать квартиру. Во вместительной коричневой кожаной сумке обнаружилась жевательная резинка, листовки из церкви и маленькая салатовая записная книжка с адресами. Большинство имен в ней были на корейском, поэтому Марго потребуется много усилий, чтобы прочитать их и попытаться распознать. Затем она перешла во вторую спальню, когда-то принадлежавшую ей, где мама хранила всевозможные документы и счета. В единственном комоде у стены оставалась старая одежда Марго. Понадобится бумага и ручка, чтобы составить список всех вещей. Она полезла в потертый письменный стол, купленный когда-то на барахолке, где нашла пластиковый поднос с цветными и угольными карандашами, качественными немецкими ластиками и точилками, которые Марго собирала в детстве, хотя почти не пользовалась. Она словно хранила все эти сокровища для какого-то особого дня, вместо того, чтобы наслаждаться ими в настоящем. Только на какое будущее она надеялась? Разве на такое, как сейчас, где для творчества не было места? У нее было столько идей, которые она так и не воплотила в жизнь, столько набросков, о которых не вспоминала долгие годы. Марго вдруг поняла, что в какой-то момент погибла и ее фантазия — задушенная потребностью в практичности, стабильности, чувстве ценности в этом мире, который, казалось, всегда измерял тебя какими-то шаблонами, созданными для кого, кем. Только не ей, только не мамой. Марго вытащила поднос из ящика, чтобы лучше рассмотреть. Под ним лежал конверт. Вскрыв его, она обнаружила черно-белый некролог, вырезанный из местной корейской газеты и датированный октябрем. Текст, который Маргу могла прочитать, но не понять, отпечатывался на пальцах. Она изо всех сил пыталась различить знакомые слова, однако разум как сеть пропускал большую часть мимо. Все, что ей удалось разобрать, это рак, супермаркет, жена, колобасас... И церковь. Марго была уверена, что никогда не встречала мужчину на фотографии, и все-таки он показался ей до боли знакомым. Она узнала свои собственные черты на его лице: та же квадратная челюсть, довольно похожие носы и скулы. Она будто заметила свое отражение в зеркале. Его звали Ким Чанхи. Вот, наконец-то, и он. Незнакомец на крошечной черно-белой фотографии. Возможно, Марго когда-то даже прошла мимо него на улице и не обратила ни малейшего внимания. Теперь он был мертв. Что, если он — отец Марго? Она закричала, и звук, вырвавшийся из горла, шокировал ее саму. Мина? Лето 1987 года. Проработав полтора месяца в подсобке, таская коробки, раскладывая продукты, Мина снова почувствовала себя сильной. Впервые с октября прошлого года, когда погибли ее муж и дочь. Она казалась себе почти могущественной. Ей не то чтобы нравился свой внешний вид, просто она не видела в этом проблемы. Она не искала себе мужчину. Ей было достаточно того, что она имела деньги на жилье и еду, а также сбережения на лечение и будущую жизнь, чтобы продержаться до того момента, пока не придёт время умереть и воссоединиться с семьей. Таким был рай в её представлении, с мужем и дочерью, несколькими монахинями из приюта, которые хорошо к ней относились, и с родителями, потерянными во время войны. Мина смутно помнила лица родителей, улыбку мамы. Память сохранила их веселые игры, как мама гонялась за ней по всему дому, как она пряталась за большими темными колоннами. Изящные изогнутые линии крыши дома, жар андоля, теплые полы зимой. Огород, где мама выращивала капусту и редьку дайкон. Запах твенджан, чиге, кипение бульона из хамсы, Вкус сладкой каши из красной фасоли. Голос мамы, подпевающей некой песни. Что-то старое, напоминающее оперу. Позже Мина пыталась найти эту песню, часто останавливалась и слушала радио, надеясь вновь ее услышать. Напрасно. В супермаркете у нее появилось несколько друзей. Мужчин и женщин, в основном латиноамериканцев, с которыми она едва могла поддержать разговор. К радости мины они научили ее нескольким испанским словам и фразам. Она смеялась вместе с ними над своей неспособностью произносить и запоминать самые простые слова. Мина не дурачилась так со смерти родных. Гектор, который помогал ей с самого первого дня, и консуэла, полная женщина с редкими волосами завязанными в хвостик, спрашивали мину: « Кома эста Самига, Как дела подруга? А она отвечала: «Буэнаути!» «Хороший! А у тебя?» «Бьен!» — поправляли они ее, «Хорошо!» И все дружно смеялись. Мина также выучила названия фруктов. наранье, лимон «Лимон», «Лас-Увас», «Апельсин», «Лимон», «Виноград». У нее были проблемы со звуками «Л» и «В». И она тренировала произношение вслух, пока аккуратно, чтобы не повредить, раскладывала фрукты в зале. Приятно иногда отвлечься, не воспринимать себя слишком серьезно, увидеть себя со стороны. Мина хотела было взамен обучить новых знакомых корейскому, но те уже знали большинство слов, которые могли пригодиться им в работе. Они умели здороваться и благодарить, знали все числа — хана, дул, сет и так далее. Названия разных овощей и фруктов. Мина с приятным удивлением слушала, как не азиаты говорят на ее языке. Такое было для нее в новинку. Америка вообще не переставала ее удивлять. Однажды через два месяца после переезда в Лос-анджелес, Мина, вытирая под со лба, выкладывала на полки безалкогольные напитки: свеннап, пепси, кока-колу и фруктовые соки термоядерных цветов, несуществующих в природе. Американцы поглощали газировку в невероятных количествах. Мина изредка пила seven up когда у нее болел живот. А вот американцы, казалось, потребляли газировку вместо воды. Существует мнение, что газировка помогает при проблемах с желудком. Тем пятничным утром к ней вальяжной походкой подошел владелец супермаркета Мистер Пак в своей обычной светлой футболке пола и брюках цвета хаки. На его губах играла... Заговорщицкая улыбка. По спине мины пробежали мурашки. Она в ужасе застыла, борясь с желанием скрыться. Прежде он никогда не предпринимал неуместных действий. И все же она терпеть не могла его липкого взгляда, задерживающегося на ней слишком долго, будто она принадлежала ему. «Как у вас дела?» — начал он. «Нормально. Алюминиевые банки блестели, как патроны», А бутылки походили на ракетные снаряды. Уже завели друзей? Вроде того, слышал, вы подружились с мексиканцами. Мина слегка нахмурилась. Ей не понравилось, как он произнес эту фразу. С гектором консуэлой, подсказал мистер Пак, неправильно истолковав ее выражение лица. Да, они приятные люди! У нее задрожали колени. Они много работают. Действительно. «Они же не виноваты, что у них нет, ну, этого, делового чутья!» Мистер Пак коснулся виска, как бы показывая на свою черепную коробку. Мину так и подмывало спросить, «С чего вы взяли? Вы вообще когда-нибудь с ними разговаривали?» «Вот идиот! Мерзкий, бесчувственный тип!» Ее ладони сжались в кулак. «По крайней мере, они много работают» повторил он, окидывая ее липким, неприятным взглядом. «Да», — сухо ответила Мина. Она пыталась сосредоточить все внимание на линолеуме, испещрённом пятнами, как перепелиные яйца. Раньше ей казалось, что она хорошо спряталась в складском помещении, в проходах между коробками, бутылками и банками, а теперь, под его пристальным взглядом, она чувствовала себя, как на витрине». «В общем, я подумал, что пора вас перевести. Мистер Пак улыбнулся. «Один из наших кассиров уходит на пенсию». «Возможно, среди людей будет безопаснее. Было бы замечательно. Хотите начать со следующей недели?» «Почему бы и нет?» На глаза навернулись слезы облегчения. «Тогда просто подойдите к одному из кассиров и спросите мистера Кима, хорошо? Он вам поможет». Мистер Пак подмигнул ей. Мистер Акима, поняла. Молодчина. Эта похвала походила на грязные руки, пытающиеся до нее дотронуться. Как только хозяин ушел, по щекам потекли слезы. Мина почувствовала на губах их соленый вкус, напомнивший океан, и поспешно вытерла лицо. Ей нравилось общество Гектора, консуэлы и других работников, которые каждый день приветствовали ее тем или иным способом – жестом, улыбкой или кивком. Но должность кассира лучше оплачивалась и была физически легче. В конце концов, она уже не молода, об этом ей ежедневно напоминали одеревеневшие мышцы и суставы. Позже Мина присоединилась к Гектору, чтобы пополнить запасы в отделе овощей, который в тот день быстро истощился. Пока они работали, он привозил из подсобки тележки с листовой зеленью и корнеплодами, а она аккуратно их раскладывала. Она подумала, что, возможно, следует рассказать товарищу о переводе. Вдруг ему покажется странным, если она не предупредит, и потом он сам увидит ее на кассе. «Только как это сделать?» Мини было сложно подбирать слова, и она боялась его обидеть. Я в понедельник иду на кассу, неуверенно сказала она по-английски. Вы?, переспросил он. Да, я. О, хорошо, хорошо. Он тепло улыбнулся, словно похлопывая по спине. Хорошо, вы работать хорошо, ладно? Ладно? Гектор молча помог мини разложить красный салат. Она чувствовала его покорность судьбе. Гектор с Консуэллой уже лет сто горбатились на одной и той же должности. Конечно, работа напрямую с корейскими покупателями требовала знаний корейского, но все же Гектор с Консуэллой уже неплохо владели языком и при необходимости могли бы еще подучить. Было очевидным, почему именно Мина получила повышение, а не они. Ей хотелось успокоить его — объяснить, что она недостаточно сильна для такой работы, но это было бы ложью, и они оба это понимали. Правда, их обоих расстроит и вызовет неловкость. К тому же Гектор нисколько не удивлен. Должно быть с ним такое не впервые. Поэтому Мина ничего не сказала. Его! Со слабой улыбкой попрощалась она по-испански в конце смены. «Хасталюега!» ответил Гектор, избегая ее взгляда. В понедельник Мина пришла на обучение к мистеру Киму, оказавшимся тем самым привлекательным корейцем. Он действительно был немного моложе нее. У него была гладкая, смуглая кожа, квадратное лицо, высокие скулы и застенчивая, несколько асимметричная улыбка. Он был невысок, примерно одного роста с Миной, поэтому, разговаривая с ней, смотрел ей прямо в глаза, чем сильно ее смущал. В своих широких брюках, розовой футболке пола и поношенных кроссовках она казалась себе неопрятной. Когда мистер Ким показывал ей кассу и бланк, в который нужно записывать точную сумму в кассе в начале и конце смены, она не могла не любоваться его руками, тонкими, но жилистыми, покрытыми светлыми волосками. Ей всегда нравились руки. К тому же лучше смотреть на них, чем ему в лицо. В первый день работы за кассой Мина долго возилась с наличными, и покупатели недовольно пялились на нее, теряя терпение, слишком занятые своей собственной жизнью, своими собственными заботами, чтобы заметить отсутствие у нее опыта и то, как она старается учиться быстрее. «Вот двадцатка. Верните мне три доллара пятнадцать». «Хорошо». «Нет, не так». «Позвольте облегчить вам задачу. У меня есть точная сумма». Мина все еще привыкала к доллару, к размерам монет, к достоинствам купюр, которые кажутся одинаковыми на первый взгляд, но все же немного отличаются. К счастью, Марио, упаковщик продуктов, работавший с ней, с колючим ежиком на голове и мягкими манерами, был терпелив. Он помогал ей с кассовым аппаратом, Улыбался и извинялся по-корейски перед покупателями, пока она стояла в растерянности, вынужденная использовать часть мозга, которая за эти годы заржавела от неупотребления. В свободное время Марио помогал мистеру Киму или другим кассирам поднимать на тележке мешки с рисом или коробки с продуктами. Несколько часов спустя Мина приноровилась к сканеру штрих-кодов, запомнила некоторые коды для популярных товаров, довела до автоматизма получения денег и подсчет сдачи. Хотя работа не требовала физических усилий, присутствие покупателей, нетерпеливо ожидающих в очереди и необходимость постоянно оставаться дружелюбной, необычайно утомляли. Все эти взгляды нервировало пристальное внимание покупателей, следящих за тем, чтобы она не ошиблась. Однако Мина уверяла себя, что скоро привыкнет. В конце концов, люди станут подобны бутылкам соевого соуса, которые она расставляла на полках. Просто еще одним элементом повторяющейся, по сути, бесчувственной работы. Шпинат, соевая паста, тонкая рисовая лапша, мешок риса, чеснок, мороженое из фасоли, два апельсина, пакетик имбиря, упаковка из шести банок хайта, Пачка картофельных чипсов, пучок зеленого лука. В конце смены мистер Ким весь в мыле пришел ее проверить. Тем не менее, он старался вести себя с ней как можно более мягко и доброжелательно. Сверяя оставшиеся деньги в кассе с тем, что она записала в отчете, он спросил, есть ли у нее какие-нибудь вопросы, и вытер потный лоб голым предплечьем. Мина достала из кармана салфетку и протянула ему: Спасибо! Улыбнувшись, поблагодарил он по-английски. «Не за что!» — неуверенно спросила она и рассмеялась от того, что все еще плохо выговаривает некоторые буквы. «Вы сегодня хорошо поработали!» «Спасибо!» Их взгляды встретились, и Мина ответила на его улыбку. По дороге домой она сидела в начале автобуса, уставившись в пространство и оцепенев. Ей хотелось поскорее добраться до дома, принять душ и закрыть глаза. Жаль, у нее нет телевизора, чтобы отвлечься от волны печали, поднимающейся внутри. Может, ей не стоило соглашаться на эту работу? Сумеет ли она справиться с недовольными взглядами и нетерпением покупателей? Сможет ли привыкнуть к необходимости постоянно контактировать с людьми, когда единственное ее желание — остаться в одиночестве — ни о чем не думать и ничего не чувствовать, физической болью от нагрузки заглушить все остальное, как наркотиками. Мина понимала, насколько легко и приятно попасть в все эти зависимости. После смерти мужа и дочери она несколько раз напивалась до беспамятства. Похоронив любимых, Мина хотела броситься вслед за ними в ту же яму. Она начала пить, А на следующий день просыпалась с жуткой головной болью и ползла в ванную, где ее рвало. Разумеется, такой образ жизни не мог продлиться долго. Теперь же самое главное быть хорошей и упорно трудиться, чтобы попасть на небеса, где ее ждут любимые. Вот и все, что имело значение. Даже мистер Пак, с его словами, которые словно касались ее кожи, оставляя липкий след, не мог сбить ее с пути. Покачиваясь из стороны в сторону в автобусе, Мина пыталась уверить себя, что все будет хорошо. Она привыкнет к кассовым аппаратам, к наличным, к людям, а если нет, то всегда сможет попросить хозяина вернуть ее на прежнюю должность или заняться чем-то еще, даже найти другое место. Из работов достаточно, она найдет юриста, который поможет остаться в стране навсегда. Вспомнив о мрачных днях, проведенных в Сеуле после смерти любимых, о квартире, улицах, по которым они когда-то ходили вместе, она поняла, что никогда не сможет вернуться в Корею. Вся страна превратилась для неё в кладбище. Мина посмотрела на водителя автобуса. Чернокожую женщину, примерно ее возраста, с каре, уложенным внутрь. Та проводила в автобусе целый день, выполняя свою работу — маневрируя в потоке машин и в то же время ей приходилось реагировать на потребности пассажиров которые могли быть добрыми и дружелюбными а могли раздраженными и грубыми на женщине лежала ответственность за то чтобы каждый день отвозить всех этих людей домой или на работу водитель оглянулась на мину эй все путем что все нормально да спасибо Мина хотела добавить что-то еще, просто не знала, что именно и как. Может спросить в ответ, как у нее дела? Нет, будет неловко. Почему водитель обратилась к Мине? Может, забеспокоилась? Или ее начал напрягать долгий взгляд? Мина поспешно вышла из автобуса и прошла меньше, чем полквартала до дома. Зайдя к себе в комнату, она взяла пижаму и полотенце, чтобы сходить в душ и смыть с себя весь этот день. Все деньги, подсчеты, нетерпеливых покупателей, благодарность мистера Кима на английском, его улыбку. Нужно очистить голову. Расслабиться. Взявшись за ручку, чтобы выйти, она услышала, как в коридоре хозяйка обратилась к ее соседке, назвав ту миссис Бэк. Так Мина узнала, как зовут ее Онни. Марго Осень 2014 года. Напротив закрытой лавки мамы находилась лавка детской одежды ее подруги Альмы, вероятно, одной из последних людей, кто видел маму. Она могла заметить что-то или кого-то подозрительного. Марго с Мигелем вошли в безлюдное помещение. На креплениях вдоль стен, подставках и вешалках висела детская одежда маленькие джемперы супергероев для мальчиков и костюмы принцессы пони для девочек. Может, она отошла в туалет? предположила Марго и вернулась в проход, нырнув под крошечное белое платье, завернутое в пакет. Мигель последовал за ней. Подождем. Давай пока откроем мамину лавку и посмотрим, что удастся найти там. Мы увидим, когда Альма вернется мама работала на рынке Меркада-де-Ла-Расса, бывшем складе, с жестяной крышей, высокими потолками и бетонными полами, набитым торговыми лавками. Он располагался на юго-востоке Лос-Анджелеса, в пыльной местности с полуразрушенными фабриками и продавцами фруктов на углах с пакетами апельсинов. В этом районе доминировало латиноамериканское население рабочего класса, образующее собственное сообщество среди руин оборонной и обрабатывающей промышленности. Местные жители собирались по выходным на рынке, где повсюду играла мексиканская музыка региональных жанров, например, банда или нортеньо. По проходам под руку с детьми мирно бродили мужчины с татуировками на лице и шее. В церкви арендовали крытый угол парковки рынка для выступлений и религиозных собраний, а семьи — для кинсианьер, традиционных в Мексике празднований пятнадцатилетия девочек. В такой местности, пересеченной железнодорожными путями, где повсюду валяется обычный и крупный мусор вроде матрасов, старой мебели и сломанных тележек, мама Марго и другие корейские эмигранты зарабатывали на жизнь, арендуя относительно дешевые помещения. Даже корейский квартал оказался слишком конкурентным и дорогим, поэтому они перекочевали в другие округа. Южный Централ, Бел или Хантингтон-парк, работая за прилавками по 10 часов в день, порой без выходных, астрономически далеко от своих домов и привычного уклада жизни. Марго терпеть не могла ходить сюда с мамой по выходным и по будням во время каникул, когда, по ее представлению, остальные дети во всем мире — наслаждались свободой, катаясь по белому песку или изумрудной траве. Она же вместо этого торчала на рынке среди пластиковых вешалок и одежды, пахнущей химическими красителями, а мама, изнемогая от усталости, порой даже срывалась на крик. "Амига, амига!" с корейским акцентом кричала она покупателям, когда те уходили, лишь посмотрев вещи на полках. Этот образ запечатлелся в памяти Марго. Вид удаляющихся женских спин, обращение Амига к женщинам, которые не нуждались в подруге, мамины попытки говорить на их языке. Амига! У меня вам что-то есть! Ее не слышат. На лице отражается печаль. Нет, скорее стойкое принятие отказа. Марго отлично помнила тон маминого голоса в самые отчаянные времена, когда та не знала, сможет ли заплатить за квартиру или купить продукты. Крик женщины, которую выбросила за борт, и она барахталась в воде и звала на помощь других женщин, проплывающих мимо на шлюпках. Теперь же, вновь вернувшись на рынок после долгого отсутствия, Марго поразила окружающая ее грязь. Ужасно, что Мигель... Человек из её мира среднего класса в Сиэтле с посудомоечными машинами, вещами из флиса и бутылками воды из нержавеющей стали увидит другую, неприглядную сторону ее детства и юности. Марго привыкла стыдиться своего дома, работы мамы, своей жизни. Вот только почему? Возможно, зеленые лужайки и торговые центры — лишь одно из воплощений американской мечты, а это место — другое. Теперь Марго это понимала. Да, оно не соответствовало общему представлению. Его не показывали с состраданием во всей своей многогранности по телевизору или в кино, потому что оно воплощало в себе все то, чего боялись, и потому презирали люди среднего и высшего класса, включая Марго кажущейся неизбежной циклической бедности. И все же в действительности эта жизнь тоже является воплощением американской мечты, ради которой люди покидают родину и трудятся день и ночь. Здесь они строят и развивают то, что любят — семью, дружбу, общество, чувство общности. Это их версия мечты. Марго отперла замок на ржавых воротах, складывающихся вверх гармошкой, с помощью ключа, который нашла в маминой сумочке, и приподняла их так, чтобы можно было проскользнуть внутрь, в женскую версию лавки «Альмы», битком, набитую одеждой. На стенах висели изящные вечерние платья, обтягивающие кофточки с вырезами на плечах, скромные вышитые блузки для женщин в возрасте и джинсы, к которым булавками были приколоты цветные картонки с надписями маркером «Распродажа 20 долларов». На пыльном стеклянном прилавке возвышалась керамическая дева Мария, близнец, разбитый дома в гостиной. Рядом стоял кассовый аппарат с пустым выдвинутым ящиком для наличных и сломанным краем. Жалкое зрелище. Мама всегда оставляла его приоткрытым, чтобы отвадить воров, как бы говоря, «Здесь ничего нет, пожалуйста, уходите». Марго подошла к тому месту, где мама обычно прятала размен, под стопкой бесплатных календарей в одной из витрин для бижутерии с ожерельями со стразами и серьгами, большими кольцами из бисера, пластиковыми браслетами. Мама надеялась, что когда-нибудь их возьмут в дополнение к купленной одежде. Там нашелся перевязанный резинкой сверток с мелкими купюрами. «Ну, деньги на месте», сказала Марго, вставая из-за витрины, и тут же обнаружила, что Мигель не последовал за ней внутрь. Он остался в проходе и теперь разговаривал с Альмой, которая плакала и вытирала глаза салфеткой. Марго спрятала деньги в сумочку с ремнем через плечо и подошла к ним. Альма распахнула объятия ей навстречу, и Марго в них упала. Альма знала их семью около 20 лет. Они познакомились после массовых беспорядков в Лос-Анджелесе, когда на улицах валялись осколки и стоял черный дым — из-за которых пострадал первый бизнес-мамы, расположенный в паре километров отсюда на другом, гораздо более опрятном рынке, где лавки были отделены друг от друга полноценными стенами и закрывались на стальные ворота. Альма наблюдала за ростом Марго из лавки напротив. Проход был одновременно узким из-за переполненных стеллажей с товарами и необъятно широким из-за различия языков и культур. Круглое лицо Альмы с жирной кожей казалось почти не старело, в то время как Марго прошла через множество неловких стадий собственного взросления. Из застенчивого ребенка с косичками или аккуратным коре она постепенно превратилась в одиннадцатилетку, которая посреди ночи красила волосы в темно синий и после школы курила сигареты, а затем выросла в гораздо более сдержанную студентку колледжа которая понимала, что диплом может быть единственным способом избежать такой жизни. Марго разрыдалась. Альма отстранилась и, заключив ее лицо в ладони, заглянула в глаза и пробормотала. Побресита, бедняжка. После чего снова обняла. Когда вы видели ее в последний раз? спросил Мигель по-испански. В последний раз я ее видела... «Около двух недель назад», — ответила Альма, когда они разомкнули объятия. «Перед днем благодарение. Может, в выходные?» Марго более или менее понимала испанский при бытовом общении, но, как и в случае с корейским, ей было сложно составлять предложение. Страх показаться глупой или быть неправильно понятой действовал как сито, через которое проходила любая речь, даже английская. Поэтому ей было в принципе сложно разговаривать, а иностранные языки имели в ее сознании более плотную структуру, поэтому еще медленнее подбирались к рту и выходили наружу. Она взяла отгулы на все праздники, по-английски удивилась марго. Как странно! Мама всегда работала по праздникам, включая день благодарения и рождество, лишь закрывалась на пару часов раньше обычного. На День Благодарения они иногда заказывали цыплёнка из KFC, голени и бедра с двойной хрустящей корочкой и острым соусом. А по средам не работал весь рынок. Значит, в последний раз перед смертью мама должна была прийти на работу во вторник. — Вы не заметили в ней ничего странного? — спросил Мигель. — Да, последние пару месяцев она казалась грустной, — ответила Альма. — Очень грустной. «Почему?» — вмешалась Марго. «Сначала я подумала, что у тебя какие-то проблемы. А она заверила, что у тебя все в порядке. Хорошая работа, тебе очень нравится Сиэтл». Альма высморкалась. «Тогда я подумала, может, какие-то проблемы в семье, в Корее. Например, кто-то заболел или умер, и поэтому ее так долго не было». Она жестом попросила их подождать и, сбегав за коробкой с салфетками, продолжила. Я думала, она все это время была в Корее. Может, в семье кто-то умер или заболел. Она выглядела очень грустной. Марго вспомнила о некрологе, который нашла вчера вечером, и то, что сумела разобрать. Рак, супермаркет, жена, колобасас, церковь. Лицо на крошечной черно белой фотографии казалось ей ее собственным привидением. Может, мама оплакивала этого мужчину? Был ли он тем же мужчиной, тем самым гостем на шикарной машине, о котором говорил хозяин дома? Иначе зачем она сохранила его некролог? Наверняка он многое для нее значил. Вот только если он умер в октябре, на кого тогда она кричала? Действительно ли ее смерть была несчастным случаем? Марго казалось, будто ее накрывают волной. Она почти ощущала соленый привкус во рту. Слишком много на нее навалилось. Сначала смерть мамы из-за несчастного случая, потом возможность убийства, а теперь незнакомый мужчина, тоже погибший, который мог приходиться ей отцом. Между ними в узком проходе протиснулась продавщица Чампурадо, горячий мексиканский напиток из молока, кукурузной муки и шоколада, оставляя в воздухе запах горячего шоколада, корицы и кукурузы. «К ней кто-то приходил?» — спросил Мигель. «Насколько мне известно, нет». Альма сочувственно посмотрела на Марго и положила ладонь ей на плечо. «Хочешь воды?» «Нет-нет, спасибо». Она часто общалась вон с той кореянкой. Мексиканка указала на лавку где-то позади себя. «Продавщицей носков. Ты ее знаешь?» «Носков? Носков, нижнего белья, пижамы, прочего». Альма снова высморкалась. «Она не так давно здесь работает. С весны, кажется. Они с твоей мамой быстро подружились или даже, казалось, уже были подругами, очень близкими». Марго попросила Альму присмотреть за открытой лавкой мамы, и они с Мигелем отправились на поиски продавщицы носков. За углом, в лабиринте преимущественно самодельных киосков, отовсюду раздавались различные жанры испаноязычной музыки. Поп, бачата, банда прерываемые отдаленными криками птиц из зоомагазина и колыбельными из пластиковых игрушек. Они остановились при виде многоярусных витрин на колесиках со стопками белых носков в пачках, образующих половину периметра лавки. Должно быть тут, решила Марго. Над входом висело соблазнительное белье: кружевные корсеты и ночные рубашки на вешалках в форме женской груди. К одним красным трусам с мультяшной мордой слона спереди прилагался похожий плюшевый мишка. Продавщица лавки стояла под ярким светом люминесцентной лампы, опираясь на стеклянную витрину с простым хлопковым нижним бельем пастельных тонов. Склонив голову, с ручкой в руке она изучала объявление в корейской газете и подняла глаза, когда вошли посетители. Марго невольно вздрогнула при виде ее элегантного вытянутого лица – так не вписывающегося в обстановку. Несмотря на довольно почтенный возраст, где-то за 60, женщина красила губы, вызывающей алой помадой, которая выглядела одновременно красиво и безвкусно. Брови были подведены в форме идеальных полумесяцев. Темно-синее флисовое полупальто с катышками на рукавах окутывало стройную, как у балерины, фигуру. Марго кивнула в знак приветствия и сразу предупредила. Э, «Простите, я плохо говорю по-корейски». «Ничего», — ответила женщина на английском с южным выговором, удивившись Марго. «Чем могу помочь?» «Вы знали хозяйку лавки женской одежды неподалеку?» «Да-да, конечно», — подтвердила она. Ее голос дрогнул. «Мы просто хотели узнать, когда вы видели ее в последний раз», — поинтересовался Мигель ее давно не было продавщица отложила ручку и подозрительно прищурилась я за нее переживаю почему вы спрашиваете я ее дочь это мой друг мигель женщина удивленно распахнула глаза потом вновь прищурилась от чего на тональном креме образовались полоски а затем произнесла а, -а, -а, а так будто вдруг узнала марго однако марго никак не могла вспомнить эту женщину Очевидно, так как и мама, в молодости была красивой. ее выразительное лицо, словно абстрактная картина, рассказывала некую историю, притом насыщенную и печальную. Женщины вроде них с мамой всегда с трудом держатся на плаву. Их лица выглядывают над поверхностью, а ноги тем временем отчаянно гребут под водой. Возможно, однажды их тела тоже выбросят на берег, и они будут лежать там, как мама на полу гостиной. «Ты так изменилась!» — проговорила женщина с давленным голосом. «Простите, я тебя сначала не узнала. Твоя прическа... Наверное, ты меня не помнишь». Она указала на себя. «Миссис Бэк!» «Нет», — покачала головой Марго, — «я вас совсем не помню». Миссис Бэк фыркнула и ласково улыбнулась. «Мы жили в одном доме, пока тебе не исполнилось года три или четыре». Ее взгляд смягчился тронутой дымкой ностальгии, удивившей Марго, которая ничего не помнила о времени до беспорядков, до квартиры, где прожила всю сознательную жизнь. Мама рассказывала, что, приехав в 1987 году из Кореи в Лос-Анджелес, сняла комнату у хозяйки магазина одежды, чуть позже забеременела И несколько лет жила там с Марго. В 1991 году, когда хозяйка умерла, мама выкупила магазин у ее взрослых детей и переехала в ту самую квартиру в корейском квартале. Она успела проработать в новом магазине всего год, после чего он был почти полностью разрушен во время беспорядков. Она никогда не упоминала ни миссис Бек, ни кого-либо еще. «Вы с мамой часто приходили в ресторан, где я работала. Ханакхаус. Помнишь?» — спросила продавщица носков. «Такой традиционный корейский дом, весь из дерева». «Нет, не помню», — ответила Марго, несколько смутившись. Лицо миссис Бек внезапно помрачнело, будто она вспомнила нечто мрачное, тщательно запертое внутри. Алые губы сжались в тонкую полоску. Она словно замкнулась. Марго предстояло вытянуть ее наружу, не уходить же без ответов. А почему мы перестали ходить в ваш ресторан, в Ханокхаус? Твоя мама, она была очень занята в своем магазине. И когда во время беспорядков его разгромили, ей пришлось очень много работать. Тяжелые были времена. Многие потеряли все, бизнес работу. Не было времени ни на что, кроме попыток восстановиться, выжить, как тогда на войне. Моргов вспомнила клубы дыма, отравлявшие воздух ядовитым химическим запахом. В нескольких километрах от их квартиры мир охвачен пламенем. По зернистому черно-белому телевизору, Полицейские избивают родни Кинга, безоружного чернокожего мужчину, который позже скажут «Я словно вернулся во времена рабства». Мрачные белые мужчины в костюмах выходят из зала суда. Им вынесен оправдательный приговор. Люди бросают кирпичи, бьют стекла, сносят ворота. Здания охвачены огнем. В небо поднимаются столбы дыма. На углах улиц стоит национальная гвардия в камуфляже и с тяжелым оружием. Мама рыдает, сидя у телевизора. Ее магазин тоже попал под горячую руку. Собственный бизнес без вечно недовольного начальника, работа, на которую можно взять ребенка, слишком хорошо, чтобы быть правдой. Эти мечты тоже разобьются в дребезги, поскольку их жизнь часть лжи, которую эта страна повторяет для успокоения совести, что справедливость восторжествует, что законы защищают всех одинаково, что эту землю вовсе не украли у коренных народов, что их богатство заработано не чернокожими рабами, а предприимчивыми белыми, нашими основателями, что трудолюбивые иммигранты доказывают существование меритократии в стране, что историю нужно рассказывать только с одной точки зрения, с точки зрения тех, кто победил и до сих пор стоит у власти. И теперь город взбунтовался. Самосожжение — прекрасный способ привлечь к себе внимание. Мама была лишь одной из множества жертв этого крушения — Марго вместе с ней разгребала обломки в поисках уцелевшего. Их семья из двух человек может и была самым маленьким государством, но только в нем они ощущали себя на своем месте. Марго неожиданно для себя разрыдалась. Она-то думала, что уже выплакала все слезы на сегодня. Не плачь, — сказала миссис Бэк, сжимая руку Марго. Знаю, времена были тяжелые, очень тяжелые. Мигель обнял Марго за плечи. Если изначально она и пожалела, что взяла его с собой, стыдясь маминой работы, того, что он увидел, в какой бедности она выросла, то теперь она была рада его присутствию. Он был похож на нее во многих отношениях. Они оба умели рыдать в три ручья и смеяться до колик. Чувства сменялись с полоборота. «Как вы здесь оказались?» Спросила Маргош шмыгая носом. Миссис Бек протянула ей салфетку. «Надоело работать в ресторане, поэтому я скопила денег и приобрела эту лавку в марте. Только ее я и могла себе позволить. Тут тяжело, но намного легче, чем в ресторане. Не приходится целый день стоять на ногах». Она снова сосредоточилась на Марго. «Твоя мама давно не появлялась». Я подумала, может, она поехала навестить тебя или улетела в Корею. Кто-то заболел? За восемь лет мама ни разу не навещала Марго в Сиэтле, даже на выпускной не приехала и не позволяла себе пропустить больше одного дня на работе. Насколько Марго было известно, мама ни разу не летала на самолете с тех пор, как приехала в Америку 27 лет назад. Она Умерла, выдавила из себя Марго, отгоняя воспоминания о крошечной фигурке матери на полу, как сама она с криком упала на колени. Более двух недель назад. Миссис Бек ахнула, закрыв рот обеими руками. Глаза наполнились слезами. «Когда вы видели ее в последний раз?» — спросил ее Мигель. «Пару недель назад», — ответила она дрожащим голосом, вытерев слезы. На щеке остался след алой помады. Подводка для глаз потекла по лицу серыми полосами. «Вам ничего не показалось странным?» «Да», — миссис Бек перевела дыхание. «Она какое-то время... Она была очень подавлена». Ее рука, державшая салфетку, сжалась в кулак. Альма из лавки детской одежды сказала то же самое. «Вы знаете, почему?» — спросила Марго. «Мама что-нибудь вам говорила?» Дрожащими руками миссис Бек разгладила страницы газеты, на которую опиралась, очевидно обдумывая, что можно сказать Марго, как взрослый, тщательно подбирающий слова перед ребенком. Марго хотела сказать, «Вам больше нечего от меня скрывать, я уже взрослая, мне нужно знать». Ей приходилось несладко. «Нам всем несладко, знаете?» Покупателей почти нет. Дела идут все хуже. Никто больше не ходит на рынок. Видели бы вы туалеты? Как там теперь грязно? Ни владельцу, ни управляющему никому больше нет до нас дела. Из глаз миссис Бек снова потекли слезы. Она покачала головой, словно отгоняя горькие мысли. Когда она умерла? — В выходные после Дня Благодарения, — ответил Мигель. Мы приехали из сетла на машине. Марго нашла ее в среду. Миссис Бек снова прикрыла рот рукой. О, Боже! Она, видимо, упала и ударилась головой. Боже! Миссис Бек схватилась за голову, словно боясь потерять сознание. Хозяин дома слышал, как в выходные мама на кого-то кричала. Голос Марго задрожал от воспоминания о разговоре в гараже. Сказал, что у нее был приятель. Мужчина, который приезжал к ней летом. И я подумала, может, кто-то его знает. Или он как-то причастен. Закрыв глаза, миссис Бэк потерла переносицу и шумно выдохнула. «Мама говорила вам о нем?» «Вы знаете, как я могу...» Из-за него она и была подавлена. Внезапно призналась миссис Бэк. «Что?» «Он умер в октябре». Она промокнула уголки глаз салфеткой. «Значит, он не мог быть с ней в ту ночь», — заметил Мигель. «С ней кто-то был?» — встревожилась миссис Бек. «Это мы и пытаемся выяснить», — объяснила Марго. «Кто был с ней в ночь смерти?» «Как звали того мужчину?» «Я... я не знаю». «Не Чанхи Ким, мистер Ким», — подсказала Марго. «Ах, да, мистер Ким», — закивала миссис Бек. «Я даже не знала о нем. Об их отношениях. Ее голос стал громче, словно она оправдывалась. До его смерти. Она приподнялась, облокотившись на прилавок. Твоя мама была так подавлена последние пару месяцев, что я продолжала выспрашивать, в чем дело. Думала, может, с тобой что-то стряслось. В конце концов, она о нем рассказала. Миссис Бек вытерла нос салфеткой. Значит, мама держала его в секрете от всех? Наверное, стыдилась. Он был женат. Ее голос дрогнул. О чем она только думала? Миссис Бек всхлипнула и достала из-под прилавка новую салфетку. Каковы шансы, что этот любовник, мужчина из некролога, был отцом Марго? Может, она обманывала себя надеждой, будто отец где-то рядом и однажды появится в ее жизни? Живой или мертвый? Может, она хотела увидеть себя в этом мужчине лишь для того, чтобы укрепить мифы своей жизни, сделать их реальными? Однако единственные реальные факты — тело матери на полу и то, что она состояла в отношениях с женатым мужчиной, теперь тоже мертвым. Может, она пришла к матери, то есть жена мистера Кима. Могла ли его жена... «Даже не знаю. Может быть, твоя мама ничего о ней не рассказывала. Я не знаю». «Но зачем, если ее муж уже умер?» — спросил Мигель. «Какой в этом смысл?» «Пока непонятно», — ответила Марго. «Может, его жена узнала нечто такое, что разозлило ее еще больше? Или ей только потом стало известно, что муж ей изменял, и она сразу же отправилась к моей маме? Возможно, она хотела ясности. В любом случае, ее нужно найти. Миссис Бек рассеянно кивнула и снова расплакалась. Ее подруги больше нет в живых. Красивый макияж совершенно испортился. На щеках серые полосы, помада размазана. Она кашляла сквозь слезы, содрогаясь от особенного одиночества, которое Марго видела и в своей матери. «Одиночество чужака».